Глава четвертая. Вызвав по телефону такси, я поехал в Оксфорд покупать фотоаппарат. Хотя в субботний полдень в магазине было много покупателей, парень, обслуживавший меня, так неторопливо подбирал камеру для однорукого фотографа, словно у него в запасе была целая геологическая эпоха. Мы вместе выбрали миниатюрный немецкий 16 миллиметровый аппарат длиной 3 дюйма и шириной 1,5 дюйма. Я мог с легкостью держать его одной рукой и пальцем нажимать кнопку. Продавец научил меня пользоваться фотокамерой, вставил пленку, на которую можно было снимать при искусственном свете, и положил аппарат в черный футляр, такой маленький, что он даже не выпирал из кармана. Парень также предложил зайти к нему, если я не сумею перезарядить пленку. Мы расстались почти друзьями. Когда я вернулся, вся компания уютно сидела у камина, в маленькой гостиной и ела сдобные пышки. Очень мучительно и соблазнительно я так любил сдобные пышки. Никто не обратил на меня внимания, кроме миссис Ван Дизер, которая тут же начала выпускать коготки. Она несколько раз злобно куснула на хлебников, которые ради денег женятся на богатых. Чарльз не возразил ей, что, дескать, его зять не относится к их числу. Виола встревоженно взглянула на меня и озабоченно открыла рот. Я быстро подбегнул ей, и она облегченно вздохнула. Из разговора я понял, что утренняя добыча охотников состояла из стандартного набора — пары фазанов пяти диких уток и одного зайца. Чарльз предпочитал бестолковой стрельбе в собственных угодьях охоту с загонщиками в специально созданных для этого хозяйствах. Дамы вернулись из Оксфорда с плохим мнением о тамошних продавцах и с буклетом о производстве стекла в Италии XV века. Нормальный уикенд в деревне. Этой мирной обстановке совсем не соответствовали моя задача и игра, затеянная Чарльзом, в которую он втянул и меня. Крей не мог оторвать глаз от полки с кристаллами. Снова пришлось открыть дверки шкафа. Устроенная Чарльзом подсветка кварцев сработала на все сто. Один за другим он вынимал образцы. Они переходили из рук в руки под восторженные возгласы гостей. Крей долго разглядывал каждый камень и нехотя расставался с ними. Миссис Ван Дизерт особенно привлек красивый кристалл розового кварца. Она гладила пальцем его гладкую поверхность, играла с ним, кристалл искрился на свету и пускал зайчики. — Рекс, ты должен собрать для меня такую коллекцию, — приказала она, невольно выдав, что под ее сдобностью и пухлостью скрывается железный характер. И Рекс послушно кивнул, в свою очередь продемонстрировав, кто в этом доме хозяин. «Знаете, Роланд», — говорил Крей, — «здесь собраны по-настоящему великолепные, замечательные образцы, лучшие среди тех, которые мне доводилось видеть. Ваш кузен, должно быть, был исключительно удачливым и влиятельным человеком, если ему удалось найти так много великолепных кристаллов». «Да, именно таким он был», — спокойно согласился Чарльз. «Я буду очень заинтересован, если вы надумаете продать эти кварцы. Надеюсь, вы предоставите мне право первого выбора». «В любом случае, первый выбор ваш», — улыбнулся Чарльз. «Но, уверяю вас, я не собираюсь продавать их». «Боже мой! Так вы говорите сейчас. Я попытаюсь убедить вас позже, но не забудьте, первый выбор за мной». «Конечно!» — подтвердил Чарльз. «Даю слово!» Крей улыбался камню, который держал в руках роскошному кристаллу аметиста, похожему на окаменевший букет фиалок. «Смотрите, чтобы этот аметист не упал в огонь, а то он пожелтеет». И Крей уморил всех лекций об аметистах, которая могла бы быть интересной, если бы он попытался говорить проще. Но затуманивать смысл ненужными словами стало у него привычкой или политикой. «Пока я еще не понимал, зачем это ему». «Конечно, в Южной Америке или в России марганец встречается в жодых или агатовых конкрециях, а в связи с их широким распространением в мире, естественно ожидать, что в первобытных обществах им приписывали сверхъестественные свойства». Внезапно я почувствовал на себе его взгляд, а на лице у меня, в чем я не сомневался, отражалось отнюдь не восторженное внимание, скорее насмешливый сарказм. Это ему не понравилось». В глазах его мелькнул гнев. «Очень симптоматично, что трущобный склад ума, — прервал он свою лекцию, — насмехается над тем, что не в состоянии понять». «Си! — сердито воскликнул Чарльз, бессознательно выдавая мое имя. — По-моему, вам есть чем заняться. До обеда вы свободны». Я встал. Разумеется, во мне вспыхнуло раздражение, но я не позволил ему вырваться на свободу. Стиснув зубы, я проворчал. «Вот и хорошо!» «Прежде чем вы уйдете, Сид!» — проворковала миссис Ван Дизарт, утопая в мягких подушках. «Сид, какое восхитительное плебейское имя! Вам так подходит? Пожалуйста, возьмите у меня эти кристаллы и поставьте их на стол!» Она протянула мне две руки. В каждой было по камню, а третий едва держался сверху. Мне не удалось удержать их, и они упали. «Ох, боже мой!» — воскликнула миссис Ван Дизерт приторным голосом, когда я, опустившись на колени, подбирал камни и по одному клал на стол. «Я совсем забыла, что вы калека. Ах, какая глупость с моей стороны!» «Конечно, она не забыла, а заранее придумала повод для своей маленькой лекции». «А вы пытались как-нибудь улучшить состояние больной руки?» «Вам бы следовало делать упражнения. Они очень полезны и доставили бы вам удовольствие. Все!» «В чем вы нуждаетесь, это настойчивость. Вы должны сделать это ради адмирала. Почему бы вам не попытаться?» Я ничего не ответил. И у Чарльза захватило соображение ничем себя не выдать. «Я знаю очень хорошего специалиста. Сейчас он живет недалеко отсюда», — продолжала миссис Ван Дизерт. «У нас, в Южной Америке, он работал на армию и отлично умел возвращать симулянтов на службу. Он именно тот человек, который вам нужен» как вы думаете адмирал не устроит ли мне встречу вашего зятя с ним «Э, -э, э промычал чарльз не уверен что это поможет глупости миссис ван лучилась энтузиазмом не можете же вы содержать его и позволять ему ничего не делать всю оставшуюся жизнь хороший курс лечения и больше ему ничего не надо она обернулась ко мне а теперь чтобы я знала о чем говорю «Когда буду объяснять врачу, покажите мне вашу драгоценную руку». Наступило молчание. Я чувствовал их ощупывающие взгляды, их недружелюбное любопытство. «Нет», — холодно произнес я, — «извините, но нет». Уже в дверях меня догнал ее голос. «Видите, адмирал, он не хочет лечиться, потому что не хочет работать. Все они одинаковы». Я лег и несколько часов перечитывал книгу о коммерческом законодательстве. Сейчас меня особенно интересовала глава, касающаяся захвата компаний. Теперь читать было легче, чем в больнице, потому что я знал, зачем мне это нужно. Хотя глава и показалась более запутанной, чем раньше. Если стюарды Сибири озабочены происходящим, им надо нанять специалиста, который также знает рынок акций, как я знаю, с каковые дорожки Сибири. Чарльз явно выбрал не того человека, чтобы остановить края если вообще кто-то может его остановить. И все же... Я уставился в потолок, закусив нижнюю губу, и все же... Мне в голову пришла безумная идея. Виола постучала и открыла дверь. «Сид, дорогой, ты хорошо себя чувствуешь? Могу я что-нибудь для тебя сделать?» Она закрыла дверь, ласковая, добрая, озабоченная. Я сел и спустил ноги с кровати. «Спасибо, со мной все в порядке, мне ничего не надо». Она присела на стул у кровати и посмотрела на меня добрыми, чуть печальными карими глазами. Потом заговорила, слегка задыхаясь. «Сид, почему ты позволяешь Чарльзу так ужасно говорить о тебе? Едва ты ушел. Они, ох, так хихикали за твоей спиной. Чарльз и эта чудовищная миссис Ван Дизерт. Что между вами произошло?» — Когда ты лежал в больнице, он беспокоился о тебе, словно о собственном сыне. А сейчас он так жесток и так ужасно несправедлив. — Дорогая Виола, не беспокойтесь, это всего лишь игра, которую придумал Чарльз, а я помогаю ему. — Да, — кивнула она, — Чарльз предупреждал меня, что вы собираетесь создать домовую завесу и что он рассчитывает на меня. За весь уикенд я не должна сказать ни единого слова в твою защиту. «Это правда?» «Когда Чарльз говорил о твоей бедной матери, и я увидела твое лицо, то сразу поняла, ты не знал, что он намерен делать». «Это было так заметно?» — огорченно воскликнул я. «Мы не ссорились, даю вам слово. Но вы выполнили все, о чем он просил. Пожалуйста, не упоминайте при них о более успешном периоде моей жизни или о том, что я работаю в агентстве и получил пулю в живот». «Сегодня, во время поездки в Оксфорд, вы ничего им не сказали?» — обеспокоенно спросил я. Она покачала головой. «Я решила, что сначала поговорю с тобой». «Правильно», — улыбнулся я. «Ну и ну!» С облегчением, но озадаченно вздохнула Виола. «Чарльз просил разбудить тебя и уговорить спуститься к обеду». «Ах, он просил», — иронически подумал я. «Просил после того, как бесцеремонно выпроводил меня из гостиной». Он дождется, что я пошлю его к черту. Хорошо, передайте Чарльзу, что я спущусь к обеду при условии, что потом он устроит общую игру, но исключит меня. Обед походил на испытательный полигон. Копченый лосось, фазаны и травля сида, которой гости наслаждались больше всего. Читакрей по одну сторону от Чарльза и пухленькая гарпия по другую — достигли невиданных высот в скромном воскресном развлечении, мучить выбранную жертву. Я искренне надеялся, что Чарльз такого не предполагал, но он выполнил свою часть условий и после кофе, бренди и очередного осмотра кварцев в столовой повел гостей в маленькую гостиную и усадил за стол для игры в бридж. Гости увлеклись игрой, а я поднялся наверх, взял кейс Крея и принес в свою комнату. Пришлось сфотографировать каждую бумагу из кейса, потому что вряд ли еще раз появится такая возможность, а мне не хотелось потом жалеть об упущенном шансе. Все письма биржевого маклера, все отчеты о вложении капитала и о движении акций и два отдельных листа с датами, инициалами и суммами. Хотя... Горела очень яркая лампа, и я пользовался экспонометром, подбирая выдержку. Каждую бумагу пришлось снимать несколько раз для того, чтобы быть уверенным в результате. Маленький аппарат работал безупречно. И оказалось, что я сам без особого труда могу перезаряжать пленку. Я отснял три пленки по 20 кадров в каждой. На это ушло много времени. С безумной надеждой, что Говард Крей не проиграется до пенни, и не поднимется наверх за деньгами, я взялся за конверт с десятифунтовыми купюрами. У меня мелькнула мысль, что смешно фотографировать деньги, но все же я их снял. Новые банкноты, по пятьдесят в каждой пачке, тысяча фунтов стерлингов. Положив бумаги на место, я сел и с минуту смотрел на них, проверяя, так ли все выглядело, когда я увидел кейс в первый раз. Проверка удовлетворила меня. Я закрыл кейс, запер, стер отпечатки моих пальцев, отнес его назад и положил на место. После этого я спустился в столовую, чтобы выпить бренди, от которого отказался за обедом. Теперь мне надо было выпить. Проходя мимо маленькой гостиной, я слышал бормотание голосов и шлепание карт об стол. Поднявшись к себе, я тотчас отправился в постель. Лежа в темноте, я обдумывал ситуацию. Говард Крей клюнул на приманку, коллекцию кварцев, и принял приглашение отставного адмирала провести спокойный уикенд в деревне. Он привез с собой некоторые личные бумаги. Поскольку у него не было причины подозревать, что в таком невинном окружении кто-то будет следить за ним, бумаги должны быть действительно очень личными. Такими личными, что он чувствует себя безопаснее, когда они при нем? Чересчур личными, чтобы оставить дома? Приятно было бы думать, что так оно и есть, На этой мысли я незаметно уснул. Боль в животе разбудила меня. Часов пять я безуспешно пытался забыть о ней и снова заснуть. Но потом, решив, что все утро валяться в постели нехорошо, встал и оделся. Почти против собственной воли я потащился по коридору к комнате Дженни и вошел в нее. Маленькая, солнечная детская, где она выросла. Когда Дженни оставила меня, она вернулась сюда и жила здесь одна. Я никогда не спал в этой комнате. Узкая постель, реликвии детства, девичьи оборки на муслиновых занавесках, туалетный стол. Мне здесь места не было. На всех стенах фотографии отца, покойной матери, сестры, зятя, собак и лошадей, кого угодно, кроме меня. Насколько смогла... Она вычеркнула из памяти наш брак. Я медленно обошел детскую, трогая вещи, вспоминая, как любил ее, и сознавая, что пути назад нет. Если бы в этот момент она неожиданно вошла, мы бы не бросились друг к другу в объятия и не помирились бы, утонув в слезах. Взяв в руки одноглазого медведя, я присел в розовое кресло. Трудно сказать, когда наш брак дал трещину, потому что лежащие на поверхности причины не всегда истинны. Повод для наших ссор всегда бывал один и тот же – мое честолюбие. Когда я, в конце концов, вырос и стал слишком тяжелым для скачек без препятствий, то переключился на стипльчез. Это случилось за сезон до нашей свадьбы, и я хотел стать в стипльчезе чемпионом. Для достижения этой цели мне полагалось мало есть, почти не пить, рано ложиться спать и не заниматься любовью накануне соревнований. К несчастью, Дженни больше всего на свете любила далеко за полночь засиживаться в гостях и танцевать. Вначале она охотно отказывалась от любимых удовольствий, потом менее охотно и, наконец, с возмущением. В конце концов, Дженни стала ходить в гости одна. Перед расставанием Дженни сказала, что я должен выбрать или она, или скачки но я действительно стал чемпионом и не мог сразу бросить стипль час. Тогда Дженни ушла. По иронии судьбы, через полгода я потерял искачки. Лишь постепенно я осознал, что люди не расходятся только потому, что один любит компанию, а другой нет. Сейчас я думал, что страсть Дженни к развлечениям была результатом того, что я не мог дать ей чего-то основного, что было ей необходимо. И эта мысль совсем не прибавляла мне ни самоуважения, ни уверенности в себе. Я вздохнул, встал, положил на место одноглазого медвежонка и спустился в гостиную. Одиннадцать часов ветреннего осеннего утра. В большой уютной комнате была только Дория. Она сидела на подоконнике и читала воскресные газеты, валявшиеся вокруг нее на полу в ужасном беспорядке. «Привет!» — она взглянула на меня. «Из какой дыры вы выползли?» Ничего не ответив, я подошел к камину. «Чувствительный маленький человек все еще обижен?» «У меня такие же чувства, как и у любого другого». «Так вы и на самом деле умеете говорить?» Насмешливо удивилась она. «А я уже начала сомневаться. Умею». Но тогда расскажите мне, маленький человек, о своих неприятностях». «Жизнь — всего лишь чашка с вишнями», — скучным голосом объявил я. Спрыгнув с подоконника, Дория подошла к огню. В узких, в обтяжку брюках с рисунком под шкуру леопарда и в черной шелковой мужского покроя рубашке она вопиюще не соответствовала окружающей обстановке. Дория была такого же роста, как Дженни, и такого же роста, как я, пять футов и шесть дюймов. Мой маленький рост всегда считался ценным качеством для скачек, Я никогда не смотрел на него как на помеху в жизни, ни в личной, ни в общественной, и никогда не понимал, почему многие думают, что рост сам по себе очень важен. Но было бы наивностью не замечать, что широко бытует мнение, будто ум и сердце соответствуют росту. Чем выше, тем достойнее. Человек маленького роста с сильными чувствами всегда воспринимается как фигура комическая, хотя это совершенно неразумно. Какое значение для характера имеют 3-4 лишних дюйма в костях ноги? Наверное, мне повезло. Из-за трудного детства и плохого питания я рано понял, что буду маленьким и больше не задумывался над этим, хотя и понимал, почему невысокие мужчины так агрессивно защищают свое достоинство. К примеру, девушки типа Дории постоянно пускают шпильки, и когда они называют человека маленьким, то рассчитывают его оскорбить. «Нашли себе здесь тепленькое местечко, маленький человек, да?» Она достала сигарету из серебряного портсигара, лежавшего на каменной полке. «Да». «На месте адмирала я бы вышвырнул вас вон». «Спасибо». Я не сделал даже попытки зажечь для нее спичку. Дория сама нашла коробок и прикурила. «Вы чем-то больны или что?» «Нет». «С чего вы взяли?» «Вы едите какую-то...» чудную пищу и выглядите таким болезненным маленьким червячком? Хм, очень интересно. Она выпустила дым через ноздри. Дочери адмирала, наверное, смертельно понадобилось обручальное кольцо. Воздадим ей должное, — спокойно проговорил я. По крайней мере, она не подцепила богатого папашу вдвое старше себя. На мгновение я подумал, что она, как в романах, которые читает, залепит мне пощечину. Но в одной руке она держала сигарету, а другой могла не дотянуться. Вместо пощечины она сказала «Ах ты дерьмо!» «Очаровательная девушка Дория!» «Ничего, кое-как справляюсь. Но не со мной, понял?» Лицо у нее пошло пятнами. Видимо, я задел ее больной нерв. «Где остальные?» Я обвел взглядом пустую гостиную. «Уехали куда-то с адмиралом. И ты убирайся тоже. Нечего тебе здесь делать». «И не подумаю. Я здесь живу, вы забыли?» «А вчера ты быстро слинял», — фыркнула Дория. «Когда адмирал говорит «прыгай», — ты прыгаешь. Ну-ка, валяй. Мне приятно глядеть, как ты будешь улепетывать». «Адмирал», — нравоучительно произнес я, — «рука, которая кормит. Я не кусаю руку, дающую хлеб». «Маленький червяк, ботинки готов лизать адмиралу». Я неприятно ухмыльнулся и уселся в кресло, потому что не очень хорошо себя чувствовал. Если быть точным, я чувствовал себя, как гороховое пюре. От слабости меня бросило в пот. Но тут ничего не поделаешь. Надо посидеть и подождать, пока пройдет. Дория стряхнула пепел и посмотрела на меня свысока, примиряясь к следующей атаке. Но она не успела ничего придумать, как дверь отворилась, и на пороге появился ее муж. «Дория!» Радостно воскликнул он, не сразу заметив меня в кресле. «Куда ты спрятала мой портсигар? Я отхлещу тебя плеткой». «Хочешь?» Она быстро показала рукой на кресло. Говард увидел меня и замолчал, потом резко бросил. «Что вы тут делаете?» «Ни в голосе, ни в лице его не осталось ни капли игривости. Убиваю время». «Убирайтесь! Я хочу поговорить с женой». Я покачал головой и остался сидеть. «Он не понимает по-хорошему», — вмешалась Дория. «Я уже пыталась. Остается только взять его за шиворот и вышвырнуть вон». «Если Роланд терпит его», — пожал плечами Крей, — «то и мы, по-моему, можем потерпеть». Он поднял с пола газету и сел в кресло напротив меня. Дория, надувшись, снова взобралась на подоконник. Крей принялся читать новости на первой полосе. С последней же, посвященной скачкам, прямо на меня выпрыгнули огромные буквы-заголовка. «Второй Холли?» А под ним две фотографии. Моя и какого-то мальчика, который вчера выиграл главный заезд. Крей не должен ни в коем случае понять, что Чарльз обманул их, представив меня совсем другим. Дело зашло слишком далеко, чтобы объяснить все шуткой. Фотография в газете была очень четкой, старый снимок, который я хорошо знал. Газеты раньше несколько раз использовали его, потому что на нем я очень похож сам на себя. Даже если никто из гостей не прочтет колонку о скачках, как, очевидно, не прочла ее Дория, фотография на таком видном месте может броситься в глаза. Крей закончил читать первую полосу и стал переворачивать листы. «Мистер Крей», — начал я, — «у вас большая коллекция кварцев?» «Да». Он немного опустил газету и равнодушно взглянул на меня. «Не могли бы вы оказать мне любезность и посоветовать, какой хороший образец не мешало бы добавить в коллекцию адмирала? Где я мог бы достать его и сколько он должен стоить?» Он сложил газету, закрыв мой портрет, и с напускной вежливостью приступил к лекции о некоторых малоизвестных видах кварцев, которых нет у адмирала. Я подумал, что задел нужную струну. Но Дори все испортила. Она сердито подошла к мужу и резко перебила его. «Говард, ради бога!» «Маленький червяк зачем-то умасливает тебя? Ему что-то надо, держу пари. Тебя любой одурачит, стоит заговорить об этих камнях». «Меня никто не может одурачить», — спокойно проговорил Крей, но глаза у него сузились от раздражения. «Мне хочется сделать адмиралу приятное», — пояснил я. «Это скользкое маленькое чудовище», — настаивала Дория, — «он мне не нравится». Крей пожал плечами, посмотрел на газету и начал снова разворачивать ее. «Взаимно, папочкина куколка!» — небрежно произнес я. Крей медленно встал. Газета упала на пол, вверх первой полосой. «Что вы сказали?» «Я сказал, что невысокого мнения о вашей жене». «Он пришел в ярость и стал самим собой». Рейс сделал всего один шаг по ковру, и вдруг в комнате запахло чем-то гораздо более серьезным, чем ссора у камина трех гостей в воскресное утро. Маска холодного, вежливого безразличия исчезла, а вместе с ней слетело и фальшивое напускное благородство. Смутные подозрения, которые появились у меня, когда я читал его бумаги, теперь оформились в запоздалое открытие. Это неловкий спекулянт, действующий на грани закона а мощный, опасный, крупный мошенник в расцвете сил. Надо же было мне ткнуть палкой в муравейник и найти там осинное гнездо, схватить за хвост ужа и вытащить удава. Интересно, что он сделает с человеком, который перебежит ему дорогу, а не просто с пренебрежением отзовется о его жене? — Он вспотел, — с удовольствием объявила Дори. — Червяк тебя боится. «Встать — Встать, — приказал Крей. Я был уверен что если встану, он одним ударом свалит меня на пол, поэтому остался сидеть. «Приношу свои извинения», — сказал я. «Ну уж нет», — запротестовала Дори, — «этого недостаточно». «Вынь руку из кармана, когда разговариваешь с дамой», — рявкнул Крей, глядя на меня сверху вниз. «Они оба прочли по моему лицу, что мне это очень неприятно, и на их лицах отразилось удовольствие». Я подумал о бегстве, но это означало бы оставить им газету. «Ты плохо слышишь?» — поинтересовался Крей, Нагнувшись одной рукой, он схватил меня за грудки, другой — за волосы и поставил на ноги. Макушка моей головы доставала ему до подбородка. Я был не в той физической форме, чтобы сопротивляться, но, когда он поднимал меня, вяло ткнул его кулаком в грудь. Дория схватила мою руку, завернула за спину и больно прижала — «Ничего не скажешь. Здоровая, сильная женщина, без предрассудков насчет того, что нельзя причинять людям боль. Это научит его вежливости», — дори оказалась удовлетворенной. Мне хотелось легнуть ее в голень, но это вызвало бы незамедлительное возмездие. Крей отпустил мои волосы и схватил заливую руку. Рука не действовала, но я попытался сделать все, что смог. Выставил локоть, и рука осталась в кармане». «Держи его крепче!» — приказал Крей Дории. «Он сильнее, чем выглядит!» Она еще на дюйм загнула мне руку, а я стал извиваться, чтобы освободиться. Крей все еще держал меня за рубашку и локтем давил на горло. Я оказался зажатым между ними. «Смотри-ка, он корчится!» — обрадовалась Дория. Я извивался и боролся, пока они совсем не озверели и не начали душить меня. Я задыхался. Борьба закончилась в их пользу когда моя рана в животе так разболелась, что я не мог продолжать сопротивление. Одним рывком Крей вытащил мою руку из кармана. «Вот так!» Потом он схватил меня за локоть и задрал рукав рубашки. рубашке. Дория опустила мою правую руку и подошла с другой стороны, чтобы посмотреть на трофей, добытый в борьбе. Меня трясло от гнева. Боль, унижение. Бог знает, от чего еще. «Ой!» — выдохнула Дория. «Ни она, ни муж больше не улыбались» а молча смотрели на мою левую руку, бесполезную, дряблую, искривленную, со шрамами, идущими от локтя к запястью и ладони. Рубцы остались не только от травмы. Аккуратные швы от операции пересекали руку во всех направлениях. Картина была ужасной поистине и без сомнения. «Так вот почему, адмирал, позволяет жить здесь этому маленькому гнусному чудовищу!» Дория в отвращении скривила губы. «Но это не извиняет его поведение», — возразил Крей. «Я заставлю его в будущем держать язык за зубами». Ребром ладони, свободной руки, он ударил по самому уязвимому месту на моем запястье. Ох! вздрогнул я. «Не надо!» «Он пожалуется адмиралу, если ты причинишь ему слишком сильную боль», — предупредила мужа Дориа. «По-моему, уже достаточно». «Я не согласен, но в этот момент...» Донесся скрип гравия, и машина Чарльза проехала мимо окна. Он вернулся. Крей освободил мой локоть. От слабости у меня подогнулись колени, и я опустился на ковер, совершенно не притворяясь. «Если ты расскажешь об этом адмиралу», — предупредил Крей, — «я буду все отрицать, и мы знаем, кому он поверит». Я тоже знал, кому он поверит, но рассказывать не собирался. «Газета, из-за которой началось сражение, лежала рядом со мной на ковре. Хлопнула дверца машины. Креи оставили меня в покое, подошли к окну и прислушались. Я подобрал газету, встал и направился к двери. Они не остановили меня и не заметили, что я взял газету. Я вышел, закрыл за собой дверь и, скрючившись, побрел через холл в маленькую гостиную. Подниматься наверх не было сил». Я захлопнул дверь, спрятал газету и сполз в любимое кресло Чарльза, чтобы переждать, когда утихнут физические и душевные страдания. Немного спустя зашел Чарльз, чтобы взять новую пачку сигарет. «Привет!» — бросил он через плечо, открывая шкаф. «Я думал, ты еще в постели. Миссис Кросс сказала, что утром ты не очень хорошо себя чувствовал. Тебе здесь не холодно? Почему бы тебе не пойти в гостиную? Там Крей. Начал я и замолчал. «Они же не укусят тебя!» Он повернулся с пачкой сигарет в руках и внимательно посмотрел мне в лицо. «Почему у тебя такой вид?» И затем, наклонившись ко мне, требовательно спросил. «Что случилось?» «О, ничего. Вы видели сегодняшнюю Санди Хамисфер? «Нет, еще не видел. Тебе она нужна?» «По-моему, она в гостиной, среди других газет». «Нет, она в верхнем ящике вашего стола. Взгляните». Он озадаченно открыл ящик, вынул газету и развернул ее, безошибочно начав с раздела о скачках. «Боже!» — воскликнул он в ужасе. «Но и денек выдался!» Он пробежал глазами колонку и улыбнулся. «Ты, конечно, уже читал?» «Нет, я только забрал ее, чтобы спрятать», — покачал я головой. «Прочти!» — он протянул мне газету. «Это повысит твою самооценку!» «Юный Финч!» — вслух прочел он. «Почти приблизился к решительности и волшебной точности великого Сида». «Как тебе это нравится?» «И это только начало». «Да, конечно, но у меня другие заботы». Я усмехнулся. «Если не возражаете, Чарльз, ланч сегодня обойдется без меня. Ведь для гостей я вам больше не нужен». «Конечно, если не хочешь, не приходи. Тебе приятно будет услышать, что они уедут самое позднее в шесть». Он улыбнулся и пошел к своим гостям. Прежде чем спрятать газету, я прочел колонку о скачках. Чарльз был прав. Приятное чтение для самоутверждения. Конечно, репортер, которого я знал много лет, несколько преувеличил мою былую силу. Тот самый случай, когда миф превосходит реальность. Но все равно приятно. В особенности после того унижения и постыдного скандала, который великий Сид только что пережил. На следующее утро... Мы с Чарльзом снова меняли этикетки на образцах кварца и упаковывали их в большой ящик для отправки в фонд Карвера. Когда мы все уложили, выяснилось, что одного камня не хватает. — Ты уверен, что мы не сунули образец в ящик, не поменяв этикетку? — спросил Чарльз. — Абсолютно уверен. — Все же лучше проверить. Боюсь, мы положили камень со своей этикеткой. Мы снова вынули все кварцы из большого ящика. Коллекция особо ценных кристаллов, которую Чарльз по моему настоянию каждую ночь забирал в свою спальню и держал под подушкой, была полной. Мы все же проверили ее, чтобы убедиться, не положили ли в нее пропавший камень по ошибке, но образец как в воду канул. «Камень святого Луки», — прочел я на этикетке. «Я помню, где он лежал. На верхней полке, с правой стороны». «Да», — подтвердил Чарльз. «Довольно скучный на вид осколок размером с кулак. Надеюсь, мы не потеряли его?» «Потеряли?» — удивился я. Крей его свистнул. «О, нет, не может быть!» — воскликнул Чарльз. «Позвоните в фонд и спросите, сколько этот камень стоит?» Чарльз недоверчиво покачал головой, но все же пошел к телефону и вернулся с хмурым видом. «В фонде сказали, что сам по себе камень не представляет особой ценности» но это исключительно редкий вид — метеорит. Он никогда не встречается в шахтах и каменоломнях. Приходится ждать, пока он упадет с неба. Такая вот хитрая штука. Именно тот кварц, которого нет у нашего друга Крея. Но он же понимает, что я заподозрю его, — возразил Чарльз. Вы бы никогда не заметили, что камень пропал, если бы это и в самом деле была коллекция вашего покойного кузена. На полке не было заметно никакого пробела. Он передвинул другие образцы. Откуда ему знать, что вы тщательно проверите всю коллекцию, едва он уедет? — Значит, нет никакой надежды получить святого луку назад? — Никакой, — согласился я. — Да, хорошо, что ты настоял на страховании коллекции. Фонд Карвера ценит этот осколок дороже, чем все остальные кварцы вместе взятые. За всю историю нашли лишь один столь же редкий метеорит. «Камень святого Марка!» Чарльз вдруг улыбнулся. «Выходит, что мы потеряли нечто равноценное черному двухпенсовику, редчайшей марки?